Глава двадцатая. каскадюры и сновидцы. Надя нашла свой первоисточник на дне озера. Ей пришлось победить страх глубины и опуститься на самое дно, где она и обнаружила огромную ракушку, внутри которой лежала светящаяся золотая жемчужина. От прилива новых сил и эмоций девушку сразу же выбило, и все остальные тоже проснулись. Это разозлило Оксану, которая думала, что вся группа отправится дальше и поможет ей найти свой источник. Но Олег был непоколебим. «Сначала качаем Надю, как самое слабое звено». «Вот и сейчас мы снова собрались все в старом храме». «Оксана, будь так добра, расскажи нам всем про каскадные порталы», – попросил Олег. «Как ты о них узнала, зачем они вообще нужны и какие трудности подстерегают сновидца при их применении?» «А вы не знаете?» — усмехнулась ведьма. «Мне рассказывала Анника, но я так и не попробовал толком», — признался я. «Я делал пару раз», — кивнул Олег. «Я не знаю», — тихо сказала Надя. «И я», — поддержала ее Дина. «Ну вы и лохи». Оксана победоносно вскинула руки к небу. «Ну да ладно, я постараюсь вам все объяснить и показать. портал это все умеют делать». «А есть какая-то разница между ними и дверью, например, или падением сквозь пол?» поинтересовалась Надя. Конечно, есть. Портал – это вариант попасть сразу в необходимое место, сквозь него можно видеть следующую локацию, а вот двери и пол чаще приводят тебя либо в другую комнату, либо на тот же уровень песочницы. Поэтому порталы гораздо выгоднее и интереснее, если ты хочешь быстро научиться оказываться черт знает где. «Да, в самом начале попадаешь одному черту известно куда, но с опытом можно прокачать намерение и сразу создавать точку перехода в нужное место. Мама меня учила этому с юности, хотя у нее самой получалось не очень хорошо». «Удивительно», — хмыкнул я. «Выходит, что не все умеют создавать каскады». «Конечно», — довольно воскликнула ведьма. «Я не хочу сказать, что к ним есть какой-то дар. Это не так». «Просто я умею удерживать во внимании сразу несколько штук, а это и есть самое главное». «А если портал вообще не получается?» – спросила Дина. «Тут все легко и просто. Если ты не веришь в то, что порталы существуют, то они у тебя не получатся. Есть некоторые люди с очень заблокированным воображением, им тяжело поверить и представить то, чего не может быть, и с порталами у них все плохо». «Да, я слышал», – сказал я. Портала просто нет в их табличке восприятия. А значит, его туда нужно внести. Благо, это не трудно, ведь вышла целая куча фильмов про супергероев и аниме, где все буквально швыряются порталами. Наша задача создать несколько порталов в ряд и проскочить через них как можно скорее. А если я создам один портал, пройду через него, а на следующем уровне сделаю еще один и так далее. Это будет считаться за каскадный портал? Уточнил я. не совсем Намерение должно быть железным даже оказываясь на другом уровне снаты должен сразу видеть следующий портал смысл каскадов в том чтобы сломать личную систему сновидений перезагрузить ее прыжками сменой обстановки и тогда она рухнет перестанет создавать новые уровни а потом и вообще лопнет на пятом или шестом портале уже гарантированно выбивает либо в чужие сны либо в вечный город я проверяла и не раз авторитетно заявила Оксана. «Теперь-то вы понимаете, зачем они нужны?» «Да, впервые я в вечный город попал случайно», согласился я, а Надю вытащил. «Каскады нужны для того, чтобы мы могли закрепиться в локациях, вспомнить ощущения от них, и тогда, потом мы сможем посетить их уже намеренно», добавила ведьма. «Пойдемте в чей-нибудь сон, это не займет много времени». «В мой?» предложил я. «Нет, наши уровни сна уже разрушены переходом сюда. Если мы вернемся, то не поймем всего смысла каскадов. Нужен девственный сон, в смысле чужой, не сломанный». «Ладно». Девушка махнула рукой, и перед нами появился лиловый овальный портал. «Правила поведения в чужих снах все помнят?» «Нет», – быстро ответила Надя. «Я вообще до сих пор плохо верю в то, что сама смогу попасть в чужой сон». «И пока ты не веришь, что у тебя и не получится», – криво улыбнулась Оксана. «Пойдемте, этот портал ведет в сон одной моей знакомой. Она не умеет осознаваться. А правила просты. Не трогаем хозяина сна, даже не подходим к нему, не задираем его спрайтов, копируем их поведение. Мы гости, массовка в чужом фильме. Вот и все. Айда!» Мы нырнули в лиловый проем и оказались в метро, в абсолютно пустом. Холодный ветерок дул из черного туннеля, а вместо ламп на потолке почему-то горели свечи. Поездов не было. «Странно тут», — заметила Надя. «Пустенько». «Погляди на плакаты и стены внимательнее, сразу поймешь, что это недострой», — посоветовала Оксана. И она оказалась права. Реклама вся была одинаковой. Пщерб 278 и изображение собачьей головы на тарелке. Что это? Скорее всего, игра чужого подсознания. Стены оказались совершенно одинаковыми, построенными из одних и тех же мраморных блоков. Рисунок совпадает на сто процентов. «Это не недострой», — возразил Олег. «Это просто недогрузившаяся локация. Она была создана, но пока сюда не пришел хозяин сна, здесь ничего не случится». «Как в компьютерной игре», — согласился я. «А это правда чужой сон?» — недоверчиво спросила Надя. «Похож на обычный ОС». «Это для нас он осознанных, а для хозяйки – обычное кинцо-мальцо. Я бы показала тебе, что ей обычно снится, но сейчас не вижу в этом никакого смысла. И нам повезло, что здесь нет ее спрайтов. Они у нее такие же тупые и злобные, как и она сама. И если они увидят, что я создаю каскады, то сразу пойдут в атаку». «Сразу видно, что у тебя с твоей знакомой отличные отношение», – заметил я. «Это моя двоюродная сестра. Настоящий рак мозга, а не девка. Работает журналисткой в одном гламурном издательстве». «Дальше можешь не продолжать», – кивнул я. «Все понятно». «Какие все умные!» – ведьма рассмеялась и тут же создала аж семь разноцветных порталов. Они стояли прямо один за другим, и их свет раскрашивал мрачные стены метро во все цвета радуги. Каждый сновидец желает знать, где сидит О.С. Смотрите, чтобы вас не выбило, предупредила Оксана. И вообще, давайте возьмемся все за руки, чтобы не потеряться. Это все-таки чужой сонный, что там будет за порталом, неизвестно. Чем быстрее, тем лучше. И не выстраивайтесь в цепочку, в линию лучше, чтобы войти всем одновременно. Разбегаемся. Мы последовали ее совету и побежали, держась за руки. Я держал горячие ладони Нади и Олега и чувствовал их возбуждение. Резкая вспышка и первый портал остался позади. Нас выбросило в зеленое поле с фиолетовыми цветочками. В небе парил желтый дирижабль, похожий на подводную лодку, но времени на изучение не было. Хлопок, второй портал, оранжевый. «Я сразу почувствовал жаркий ветер. Это какой-то остров с пальмами. Мальдивы», — пояснила Оксана и указала нам на хижины, торчащие на берегу моря. «Эта сучка подрабатывает эскортницей и жирной, и стрёмной, но богатые папики возят её сюда раз в год». «Завидуешь?» — спросил я. «Схерали, подрабатывать своим телом, если ты симпатичная девушка, много ума не надо», — возмутилась Оксана. «Сейчас уже куча сервисов для этого есть». «Да ладно, не парься, ты тоже ничего», — усмехнулся я. «Дальше». Очередной портал вывел нас в холл крутой гостиницы, где нас сразу встретил портье в строгом костюме. Он обалдел, увидев нашу группу, и тут же сломался. Я сразу заметил, что люстры уже потеряли свои текстуры и стали многоугольными. Сам Спрайт мелко трясся, и его лицо искажалось. «Нам пора. Вспышка!» Лесная тропинка с деревьями, у которых нет веток. Просто торчат длинные палки, на некоторых нет и коры. Убогий, не прогрузившийся лес. Рядом желто-песчаный берег реки, вместо пляжных зонтиков какие-то зубочистки, шезлонги, просто набор деревяшек. А вот и местный охранник, юноша, похожий на куклу, медленно идет к нам, еле перебирая ватными ногами. Белая потрескавшаяся кожа, под которой видны желтые нити. Чья-то сбежавшая марионетка, но на него нет времени. Оксана быстро осмотрелась, а потом потянула нас в следующий светящийся проем. Жух! «Ха! Только зацените этот ужас!» Усмехнулась ведьма и указала на серые дома с пустыми дырами черных окон. «Это так выглядит недострой Петербурга на одном из нижних уровней сна». Обратите внимание, что все здания однотипны, словно их собирали в спешке и забыли добавить индивидуальности. Это хороший знак. Спрайты вообще не прогрузились. Вместо них одни контуры по краям стен. Видите? Это первый признак, что следующего уровня сна уже может и не быть. Интересно, сказала Надя. Яркая вспышка, и мы оказались в небольшой детской комнате с кучей разбросанных игрушек. В маленьком круглом окне горели тусклые звезды. Я перепрыгнул через парочку гигантских плюшевых медведей и оказался у окна. За ним, как я и думал, ничего не оказалось. Пустота, кромешная тьма, даже звезд нет, полное безмирие. Эта комната просто висит в сновидческом космосе. «О, это же старина говнолап!» Оксана брезгливо подняла с пола мягкую игрушку, похожую на котенка и волчонка одновременно. «Нам его из Германии привезли». «Почему такое странное прозвище?» – удивился Олег. «Потому что у сестры была кошка, которая постоянно гадила в комнате прямо на ковер, а мы боялись, что мама узнает и вытирали дерьмо с ковра лапой именно этой игрушки». Пытались научить кошку убирать за собой и лупили игрушку резиновым молотком, но хитрое животное плевать хотело на нашу заботу. «Изобретательно!» – ухмыльнулся я. «Но где же следующая точка перехода?» «Да, ее нет», – произнесла Надя, и все принялись осматриваться. «Он здесь!» Сказал я и в мгновение ока очутился перед широким плотяным шкафом. Распахнул его и увидел желтое марево. «Добро пожаловать в Нарнию!» Улыбнулась Оксана. Мы шагнули в очередной портал и на этот раз я сразу почувствовал изменения. Картинка стала более яркой, а тактильные ощущения усилились. Я сразу же отпустил руки своих товарищей и похлопал себя по ногам. «Да, все как в реале, вот не отличишь». Щелкнул пальцами, пытаясь создать пламя прямо в ладони. «Нет, не вышло. И только после этого я решил оглядеться. Мы стояли на краю огромной каменной воронки. От ее колоссального размера мне чуть не стало плохо. Она походила на окаменившую раковину древнего циклопического моллюска. А что, если это так и есть? Затягивает, да?» Оксана улыбнулась. «Я тоже здесь впервые». «А что будет, если туда прыгнуть?» — Надя указала на черную дыру на самой глубине воронки. «Ничего, выбит в пространство между снами, а потом ты умрешь. В реале!» — зло расхохоталась ведьма. «Это ложь», — спокойно возразил Олег. «Ты проснешься, и все будет в порядке, но вот чувствовать ты себя будешь плохо, потошнит денек-другой да отпустит. И надо себе ничего страшного придумывать. Страхи быстро реализуются, а потом ты будешь бояться всего подряд». и «Изотериков всяких тоже лучше не слушать», — поддакнула Дина. «А то потом забьешь себе всю голову неорганиками, лярвами и прочими тварями. Они и появятся». И будешь потом по бабкам бегать и ко всяким экстрасенсам на поклон ходить, а они уж обязательно увидят в тебе темную сущность в виде гномика», – гоготнул я. ну черт с этими страхами, что за воронка?» «Она ведет в Нижние миры», – пояснил Олег. «Эдакий телепорт, коих в мире сновидений очень много». «А в верхних бывали?» – быстро спросила Надя. «Сновидцы пишут, что там очень красиво». «Бывал». Акхури кивнул. «Только вот невысоко я поднимался». «Намерения не хватило», — подмигнула Дина. «Крыльев», — многозначительно ответил Олег. «Я почесал подбородок. Интересно, конечно, крылья. Я знаю, у кого они есть. У меня они будут, если я приму участие в одном лимбическом ивенте. Почему бы и нет?» «Где находится второй источник Надя?» Спросил я и отвернулся от манящей черной дыры. «Электростанция», — ответил Олег. «Оксана, будь так добра, создай нам туда портал». «К заброшенной водяной или инопланетной?» Уточнила ведьма. «К первой». Акхури поморщился. «Вуаля!» Девушка махнула рукой, и перед нами возник черный портал. Я тут же прыгнул в него и оказался в густой, высокой траве. Вот мы в поле, а рядом как раз полуразвалившаяся станция. Я встал и облокотился на кусок кирпичной стены. «Как вы узнали, что нам нужно сюда?» – спросил я у появившегося Олега. «У девушки были навязчивые сны, связанные с этим местом. Да, Сергей, бывает и такое». «Иногда нам снятся яркие сны и показываются те локации, где мы обязаны побывать, чтобы стать сильнее. Ты помнишь такие сны?» «Нет». Я потрогал кирпичи, чтобы закрепиться, а затем обратил внимание на то, что в воздухе стоит еле уловимый гул. «Лэп», — сказал я. «Да, ты знаешь, что именно они являются основным барьером у начинающих сновидцев». «В смысле?» «Мешают залететь и пробить купол шаровосприятия». Олег повел плечами. «Хотя на самом деле Лэп наш друг в сновидении. Благодаря ей можно зарядиться дополнительным светом. Если не выбьет от страха, рядом с нами появилась Оксана». Все верно. Многие люди знают, что прикасаться к проводам ЛЭП нельзя. Может убить током, и это их сильно тормозит. Они запутываются в проводах, их выбивает в реал. Но на самом деле все гораздо проще. ЛЭП – это проводник энергии. Энергия – это, считай, светимость. Выходит, что нам не нужно бояться этих вышек. Взлетай, хватайся за провода и заряжайся чистым светом. «Но если выбьет...» «Значит, ты просто боишься и не смог расшатать свою табличку восприятия». «А в реале потом не полезешь провода трогать», — поинтересовалась Надя, возникшая неподалеку. «В этом и заключается магия», — улыбнулся Олег. «Ты должен уметь различать свои состояния и помнить о свойствах вещей и объектов в обоих мирах. Иначе тебе грош цена, как магу». А теперь, когда все собрались, пойдемте в Адур и будьте настороже. Местные охранники хоть и тупы, но весьма опасны. Да, я их знал и уже видела Классические зомби, эдакие зеленокожие, тощие люди, блуждающие по двору и издающие жалобные стоны и хрипы. Сами по себе они не опасны. Олег тут палку перегибает. Главное не попасть им в руки, когда их становится больше трех. Тогда они вцепятся своими кривыми пальцами с гнилыми зазубренными ногтями в ваше бренное астральное тело и вопьются поломанными коричневыми зубами в ваши чакры, и вас выбьет. Раз, два, три. На одном из форумов я видел даже схему передвижения этих упырей. Вот же у кого-то хватило намерения сидеть, наблюдать, запоминать и по пробуждении рисовать. Всегда восхищался такими людьми». Сама энергостанция обветшала кирпичное здание с пары невысоких труб. В одной из боковых стен с зеленым разбитым окном есть пролом, который пробили еще первые хакеры сновидений. Но это они так утверждают. На самом деле, чтобы провернуть подобное, нужно обладать крутым артефактом, ибо пролом за росбы на следующую же ночь. Так что вся история либо миф, коих у хакеров целый вагон, либо они были гораздо круче, чем многие о них думают. Мы обошли двоих хрипящих зеленых бедолаг и приблизились к проему. Нас вел Олег, и он прекрасно знал это место. энергостанция это локация, метафора», — пояснил Олег. Она сама включает в себе подсказку. Здесь генерируется энергия. Тут находится ее источник. Дальше уже ежу понятно, что здесь может находиться нечто интересное и полезное для триммера. — А где именно находится источник? — спросила Надя. — В шкафчике астральных электриков, — пошутила Оксана. — В реакторе, — с невозмутимым лицом ответил Олег. — В настоящем? Удивилась наша неофитка. «Сновидческом. Я покачал головой. Пойдемте». Но тут из пролома появилась страшная рожа. У этого зомби на голове была желтая каска с фонариком, а в руках он держал ржавую газовую горелку. Из ее сопла сочился зеленый огонек, и зомбак бы точно пустил ее в ход. Но я оказался быстрее». Я пинком выбил оружие из его рук, а затем схватил трупака и бросил через бедро. Все это было настолько мгновенно, что Спрайт даже не успел пискнуть. Мне осталось только добить этого бедолагу, чтобы он не мучился, что я и сделал, просто наступив ему на голову. Во все стороны брызнула липкая бурая жидкость и почему-то огромные тараканы. Надя вскрикнула, а Оксана довольно рассмеялась. Я залез в проем и увидел длинный коридор с белой плиткой на полу. Висящие на честном слове люминесцентные лампы слабо мерцали голубоватым светом. Запах стоял сырой, немного заплесневелый. Так пахнет в старых подтопленных подвалах. Вся наша команда забралась внутрь, и мы двинулись в поисках реактора. «Конечно, это не атомная станция, и его здесь не может быть, но даже если он окажется, то я не удивлюсь. Это всего лишь сон. Здесь все совсем иначе, чем в реальности. Меня пустили вперед как самого сильного вояку. По пути я разметал еще парочку местных зомбаков». Не спорю, еще пару лет назад они бы смогли меня напугать или надавать по щам, но сейчас мне казалось, что я играю в экшен от первого лица на минимальной сложности. Третьего упыря я неожиданно схватил за ноги и сбросил в лестничный проем. Наш путь уходил вниз. На всех этажах стоял низкий гул работающих машин. По стенам змеились толстые разноцветные кабели, а под ногами часто попадались загадочные приборы, похожие на разбитые счетчики Гейгера. Затем на полу стали встречаться зеленые лужи странной жидкости, через которые мы ловко перепрыгивали. Да, чем ниже мы спускались, тем круче менялась станция. Теперь она уже казалась заброшенной атомной из какого-то попсового фильма ужасов. Зомби тоже стали мощнее и сильнее. Один из них с кучей светящихся грибов на голове даже попытался схватить меня за шею, но костяные ключи вырвались из моей груди и буквально разорвали этого доходягу. В целом же никакого особенного сопротивления не возникло. Большинством монстров можно было просто обойти или переждать за углом. Так что у начинающих сновидцев не должно возникнуть трудности с проникновением в этом место. Это вам не тюрьма. «Реактор уже где-то рядом», — тихо сказал Олег. «Чего шепотом-то?» Спросил я, и сам услышал, что внизу есть кто-то еще. надо да, до меня донеслись отголоски чьей-то быстрой речи, вполне человеческой и осмысленной. «Другие сновидца», — догадался я, и Акхури кивнул. «Тоже пришли найти источники. Дамы у нас конкуренты». «Будем надеяться, что они его еще не обнаружили», — нахмурилась «Оксана». «У меня нет никакого желания оказаться вторыми и прохлопать источник. К тому же непонятно, когда он потом появится». а «Все воля богов, Лимба», — сказал Олег. «Нам придется драться?» — Надя округлила глаза. «Скорее всего, да. Я пожал плечами». Но не надо к этому так серьезно относиться. Сновидцы постоянно сражаются друг с другом. Просто представь, что это онлайн-игра, где есть несколько команд, которые спускаются в данж, чтобы забрать один предмет. В Ордене вот такое было сплошь и рядом. «Хорошо», — девушка улыбнулась. «Нас же не убьют, да?» «Если у них нет крутых артефактов, то нет», — ответила Дина. «Хотя, что здесь делать таким сильным дриммером?» «А мы что тут делаем?» – подмигнул я. «Пойдемте». Теперь мы спускались аккуратно и старались не шуметь. Я прислушивался, и до меня долетали кусочки фраз. «Написано, что здесь». «Где?» «Шкафчики посмотрели?» «Может быть, ниже?» «Бред какой-то!» «Судя по голосам, там минимум три человека. Двое мужчин и одна женщина». «Источник всегда был здесь. Неужели нас кто-то опередил?» «Да, такой вариант тоже возможен, и тогда мы очень расстроимся». Я тихо спустился по лестнице на один пролет ниже и увидел говорящих. Быстро просканировал их вторым зрением. «Так точно, сновидцы. Один мужчина чуть ярче других, и остальные совсем блеклые. Наверное, это он их сюда привел. Тоже прокачаться хотят». «Денис, смотри внимательно. Настя, торопись. Артефакт всего один. Кто найдет первым, тот и победил. Проигравший останется с носом». «Важно, — сказал блондин в клетчатом пиджаке на голое тело. Вот он тут и главный. Но почему они называют источник артефактом? Кто знает. Может быть, они ищут нечто совсем иное?» «А вдруг вы локации ошиблись?» — громко спросил я сверху, чем вызвал настоящий переполох. Искатели бросились в рассыпную, а я стал невидимым. «Кто это сказал?» — спросил учитель, и в его руках появилось оранжевое пламя. Он внимательно смотрел прямо на место, где я сидел, но ничего не видел. «Понятно, дилетанты». э голос твоего подсознания», — прикололся я. «Никаких артефактов здесь нет, все уже нашли до вас!» Мужчина смутился. «Это эмиссар, да?» – спросила Настя высокая брюнетка в красном платье. «А ты видишь его?» – Денис подошел к учителю. «Хм, разве голос эмиссара не должен слышать только один человек?» «Ерунда какая-то», – согласился тот. «Эй, ты, голос, скажи, как меня зовут!» «Еще чего!» Возмутился я, оставаясь невидимым. «Может быть, тебе еще число сказать, чтобы ты завтра в лотерею миллион долларов выиграл?» «Это точно эмиссар!» – воскликнул Денис. «Он всегда прикалывается над сновидцем, и он всегда оказывается прав. Давайте его послушаем. Я с самого начала говорил, что эта локация какая-то пустая. Тут даже нет сильных противников. Крутой артефакт не могут охранять такие тупые зомби, так что нужно просыпаться». «Не торопись», — учитель поднял руку. «А что, если это не эмиссар, а страж станции с нами разговаривает и пытается нас надурить?» «А это вариант», — согласилась Настя. «Эх, не удалась моя шутка, и, видимо, миром мы тут не разойдемся». Я создал в руке увесистую гранату, выдернул чеку и бросил прямо под ноги стоящим сновидцам. Она со звоном шмякнулась Пол, а затем подлетела в воздух и зависла. Что за фигня? «Нас атакуют!» – крикнул Денис, и в его руках появился двуручный меч, как у Ираэль. Только вот внутри широкого полуметрового лезвия крутились несколько пулеметных стволов. Вот фантазия у чувака – скрестить анимешное весло с миниганом. Я мысленно приказал гранате взорваться, и она с хлопком разлетелась на куски. Однако они никого не зацепили, потому что вокруг снаряда мерцало сферическое поле. «Ага, это уже Настя работает. Учитель же принялся швырять фаерболами в то место, где я сидел. Только вот меня уже там не было». Я резко перемахнул через перила и оказался прямо позади анимешного мечника. Несмотря на то, что я был невидимым, он меня почувствовал и резко развернулся. Но было поздно. Костяные крючья вонзились ему в шею и плечи. Парень закричал, а я швырнул его через всю комнату, а сам схватил огромный меч. К счастью, он ничего не весил. К сожалению, этим поступком я выдал свою позицию, и огненный шар ударил мне в спину. Ладно, хватит прятаться. Я повернулся к сновидцам и приказал пулемету открыть огонь. Три ствола с визгом закрутились, и комната наполнилась дымом и ливнем пуль. Самое забавное было в том, что я не чувствовал потери светимости, так как оружие было не моим. «Настя!» Денис поднялся с колен, но его срезало очередью, и он отлетел к стене. Девушка пряталась за силовым полем, похожим на зеркало. Пули отскакивали от него. Некоторые даже умудрялись попадать в меня, но я только морщился, как укусы комариков, не более. «Я вообще не воспринимал их как нечто, что может причинить мне вред». В руках учителя возникла длинная трость, и он, яростно размахивая ей, кинулся ко мне. Какой шустрый. Теперь я рассмотрел этого мужчину более отчетливо. Им оказался тоже паренек, но, может, чуть постарше, чем Денис. Им тут всем даже двадцати пяти нет, просто этот натаскан чуть поболее. Пули не попадали в него, но я продолжал поливать из пулемета, потому что знал, чей свет он тратит. И когда учитель налетел на меня с тростью, то Дениса уже не стало, он просто растворился. Огромный меч весло исчез из моих рук, и я, широко улыбнувшись, расставил руки. На меня обрушился целый град ударов, точных и хлестких. По груди, плечам, шее лицу. Били быстро, четко, с оттягом, но я лишь глупо улыбался. Это сон, никакой боли нет. Эта трость не артефакт, потому вообще не представляет никакой угрозы. Пора заканчивать этот цирк. Я приказал плащу исчезнуть и выстрелил лучом из татуировки треугольника. Сила заряда была настолько сильной, что учителя испепелило на месте. «Кто то, -то...» ошарашенно спросила Настя, убирая поле. «Просыпайся», – снисходительно приказал я, – «иначе тебе не сдобровать. Потом придете за источником». «Так он все-таки здесь?» «Да, но нам он нужнее. Бегом!» Я повысил голос, и девушка стала медленно растворяться. «Быстро ты их!» – сказала Оксана, спускаясь по лестнице. «Даже нам не дал поиграть». «Это не быстро», — ответил я. «Будь у меня мои артефактные береты, я бы их просто сверху всех расстрелял. А так я просто немного развлекся. Путь свободен». «Спасибо». Олег похлопал меня по плечу. «Теперь мы точно найдем источник». «Отлично, а я пойду прогуляюсь», — сказал я. «Мне еще многое нужно успеть этой ночью. Вы же справитесь без меня». «Да, теперь точно, да. Но куда ты собираешься?» «В один очень затхлый бар на окраине Вечного города. Нужно навестить одну крылатую подругу», — подмигнул я и создал портал.